93. «Да иду я, иду!» — проличал Макс Брюстер в ответ на немые призывы десантников, уже сидящих в вертолете. Макс подхватил свой автомат, немного устаревший, но знакомый спартанец. Он был слегка длиннее спрута, с меньшим магазином, но в остальном почти ничем не отличался. Кроме того, он имел навесной подствольный гранатомет. Каждый десантник, в том числе и Брюстер, имел порядочный запас магазинов, гранат и... А также на боку у каждого дополнительный весёл старый добрый пистолет-пулемёт Bison, Ruger, оружие со смещённым центром тяжести у его пуль. Они выходили из любого места, но только не с противоположной стороны отхода. На каждом висел длинный перевес гранат, которые потребуется для штурма дома. Кроме всего прочего, каждый на спине нес 7-килограммовый вышибной заряд для основной двери. Сэр, а вы здесь какого хрена делаете? Вы спасли Максу Колумба, перекидывая турбины набиравшие обороты. Мы же договорились, что вы останетесь. Для меня это тоже важно. Чёрт. Вертолёт поднялся в воздух, и теперь же ничего не имело значения. Да какая теперь разница, держите. Макс вытянул ему свой пистолет-пулемёт. Не надо, у меня свой есть, и капитан повзгал свой ствол неизвестной Максу системы с диском вместо привычного рожка или пивной банки. Одно было известно точно: он тоже заряжен запрещёнными пулями со смещённым центром тяжести. Надо будет потом поближе рассмотреть, подумал Макс и выглянул наружу. Хотя зачем это мне? Ведь я больше не собираюсь воевать. Видимо, мне, как и говорили врачи, придётся пройти дополнительный курс психологической реабилитации, иначе меня обуяет жажда крови. Понесу 12 наёмников вели ожесточённый бой с преобдревшими охранниками, используя только штыковое оружие до да посольней гранатомёты. Трое были убиты, ещё один тяжело раненный бессил прислонился к стене. Наплечные одноразовые гранатомёты уже давно закончились, но пилот охладил был охранников, отрёв пулемётную штыльбу. нескольких человек в паре с побитыми наскось телами, а остальные укрылись за стенами различных зданий особняка. Что ж, они хорошо делают свою работу, подумал Макс, полетая над ними. Отвлекают на себя всё внимание из-за двоих впечатлений, что именно они и есть основная атакующая сила. Снова выглянул охранник с ракетным комплексом, теперь надёжно закрытый стенкой от выстрелов им антиснайпера, и снова сварился поражённый сразу двумя попаданиями, от которых он как-то странно дёрнулся сначала вперёд, потом назад. Наверное, и сделали свои выстрелы простые снайперы, подумал Брюстер. Интересно, на чей счёт они запишут его. Хотя, может быть, сразу на двоих. Наверное, и такое тоже возможно. К-10 выпустил рой последних неуправляемых ракет, и те взорвались, практически осыпав весь угол здания. Вертолёт постоянно стрелял, завис над домом, иногда от него отлетали искры пулевых попаданий, что было не очень приятно как пилоту, так и его пассажирам. "Сбрасывайте бомбу", прозвучал голос пилота в наушниках. Макс открыл дверь, которая, в принципе, не могла защитить от пуль, но была все же закрыта. Так было психологически легче, хоть какая-то защита. И, поднадужившись, с помощью банина, сидевшего напротив него, столкнул ящик вниз. Ветролет сразу же ушел в сторону, чтобы не подставляться под взрыв. Бомба, упав в реке ожиданиям, не пробила крышу, а только тяжело подскочила, разломав свой ящик в щепки и оставив после себя здоровую вмятину. Макс испугался, что она сейчас упадет на землю, и все их старания будут напрасны. Но бомба и не думала падать. Скатившись, она уткнулась в бортик крыши и остановилась. Таймер отсчитал положенное время замедления реакции, и бомба взорвалась. Посыпались последние осколки стекла, которые еще были в рамах. Не выдержали даже бронированные, пойдя мелкими, но частыми трещинами, теряя свое бронированное свойство. Вертолет сделал крен и пошел на сближение с крышей. Первым, как ни странно, из зависшего полуметра от нее К-10 выскочил Блейд. За ним выпрыгнули десантник и взял под свой контроль всю территорию, и только потом выпрыгнули все остальные. Освободившись от десанта, вертолет пошел в небо, он сделал свою работу и теперь был свободен. В конце концов, если бы он даже и захотел, то не смог бы ничем помочь атакующим, поскольку был абсолютно пустым, небольшой запас патронов к пулеметам не в счет. Первый десантик упал с битым метким выстрелом из крупнокалиберной штурмовой винтовки, но больше охранник сделать не успел. Оброшившийся шквад огня остальных заставил его ретироваться обратно в пролом. Два десятника сразу с двух сторон закинули по одной гранате в образовавшуюся от взрыва бомбы дыру. Как только прогремел вздоиный взрыв, вырсившей наружу клубы пыли, они бросились внутрь. Пошли, пошли, по такому мак новоичковой большой войны. Сейчас минамётся стрельотнично, тогда и нам достаться может. Банин понятливо кивнул, поспешил за десятниками, вслед за ним нырнули Брюстерс Блейдом. Последним вышел капитан Колумб. На чердаке под крышей было чистое, если не считать убитого охранника со штурмовой винтовкой, которую он продолжал крепко сжимать. Заухали взрывы минометных снарядов. Попадая в дом, они сотрясали его очередное попадание, в конец осыпала часть стены, обнажив пустые ячейки комнат с мебелью, разбитой от прошлых попаданий гранатометов. Отряд спустился на пятый этаж, не встречая сопротивления, и продолжил двигаться вниз. Следовало осмотреть весь дом, этаж за этажом, в поисках мочини. Но это мог спессется где угодно, но все полагали, что наиболее вероятное место это подвальные помещения, где у него был своего рода бункер, который нужно было ещё вскрыть.